Глава 7. Лошадиный череп. Больница выглядела уныло. Впрочем, от заброшенного здания с такой печальной историей вряд ли можно было ожидать чего-то иного. Алекс огляделся и в очередной раз убедился — вокруг никого нет. По пути он тоже был внимателен. Мальчишка вполне мог потерять сознание на дороге. Сперва Алекс обошел здание, примечая все двери. В больнице, как и требовала пожарная безопасность, оказалось несколько запасных выходов. Первые два оказались наглухо запертыми. Подергав вторую дверь, Алекс завернул за угол и нахмурился. Сначала ему показалось, что он наткнулся на старое кладбище. Небольшой прямоугольный участок окружали поломанные и покореженные остатки ограды с облупившейся синей-зеленой краской. Внутри торчащие из земли металлические палки и трубы. Алекс подошел ближе, легко перемахнул через склонившуюся к земле часть забора и прошелся по территории. Он с немалым трудом опознал то, что увидел. Беседку, скамейки. «Детская площадка», — понял Алекс и поморщился. Мысль, что дети гуляли на таком маленьком неуютном участке, удручала. Даже в лучшие времена на этой площадке было абсолютно нечего делать. Он закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Атмосфера мрачная, но ничего пугающего. Вдруг его словно что-то толкнуло. Алекс настороженно огляделся и заметил нечто странное. В углу, единственном месте, где ограда сохранила несколько целых прутьев, лежали кирпичи. Не беспорядочной горкой, а аккуратно сложенные. Что это? Остатки какой-то постройки? Он подошел и присел на корточки. Кажется, сооружение было той непонятной штуковиной, о которой рассказывала Вероника. Она говорила, что вошла в палату, пытаясь разглядеть что-то подобное, но так и не поняла, что это вообще такое. Алекс понадеялся. В больнице все-таки было нечто другое. Перед ним стоял самый настоящий алтарь. Незаконченный квадрат, внутри которого темнело углубление. Там лежали маленькие птичьи косточки, покрытые слоем грязи. Сверху было процарапано. Сойка. Алекс слабо улыбнулся. Если бы здесь был Даниэль, он точно потребовал бы все разобрать, закопать, посыпать освещенной солью и прочитать несколько молитв. Но Алекс не видел в самодельном алтаре ничего страшного. Просто дети по-своему общались с реальностью. Только было интересно, почему именно сойка. Он встал. Покинул площадку и направился обратно к больнице. «Не ходи!» Голос был таким тихим, что напоминал легкий шум ветра. Алекс увидел перед собой ограду площадки, за которой стояла девочка, хотя вообще-то смотрел на больничную стену. Руками девочка держалась за прутья, с ее локтей свисали перья, на голове хохолок и огромный клюв. Алекс обернулся. Ограда по-прежнему была сломанной, За ней никого не было. «Просто так не пошел бы», — сказал он. «Но надо». «Уже интереснее», — промелькнуло в его голове. Еще несколько дверей оказались закрытыми, зато последняя, совсем недалеко от главного входа, тихонько скрипнула. Недолго думая, Алекс переступил порог. В крохотном помещении валялось несколько картонных коробок, подгнивших от времени, да еще лежала на боку пластмассовая корзина. Через узкий проем виднелась лестница, ведущая в коридор на первом этаже. Оказавшись в здании, Алекс сразу почувствовал себя не лучшим образом. Определенно, что-то здесь было не так. Относительно чистый коридор, прикрытые двери, побитый кафельный пол — вроде все заурядно, но, тем не менее, на душе было тяжело. Слишком тяжело. Все двери оказались открытыми. Алекс бегло осмотрел помещение и не обнаружил ничего интересного. Здесь явно располагались врачебные кабинеты. Остатки мебели, преимущественно столов и шкафов, были покрыты пылью. Всюду валялись пустые пластмассовые контейнеры, бумажки и склянки. За пределами коридора рассказ Вероники сразу же стал воплощаться в жизнь. Цветные стекла регистратуры, пугающий стул посреди лифта. Отчасти из интереса, отчасти из принципа. Алекс вытащил его. И поставил сбоку. С левой стороны тоже оказались врачебные кабинеты и что-то вроде игровой комнаты. На покосившемся стеллаже стояли пыльные книжки, по полу разбросаны игрушки. Как и говорила Вероника, второй этаж оказался заперт. Это заинтересовало Алекса больше всего. Зачем что-то запирать в заброшенном здании? Игрушки и прочее старье ясно говорили о том, что никто не собирался сюда возвращаться. Здание забросили, сочтя возможным оставить в нем ненужные вещи. Иными словами, оно превратилось в свалку. И вдруг тщательно запертые двери. Алекс попытался выбить их плечом, но тщетно. Зато на третьем этаже все было нараспашку. Странно, Вероника говорила, что во время первого посещения и тут было заперто. Зато во время второго открылась одна дверь. Как будто больница постепенно заманивала визитеров в новые помещения. Заходить Алекс не стал. Вместо этого он поднялся на четвертый этаж и прошелся по помещениям, которые упоминала Вероника. Они производили гнетущее впечатление. Особенно насторожила комната с куклами. Вероника рассказывала о своеобразной баррикаде, но когда Алекс вошел, куклы валялись по всей комнате. Некоторые были сломаны, оторванные части их тел, можно было заметить везде. Алекс нашел целую куколку, положил ее в карман куртки и отправился на третий этаж. Прежде всего он вошел в палату, где была заперта Вероника. Все в точности совпадало с ее рассказом. Алекс приблизился к подоконнику, на нем стоял предмет из темного дерева. С немалым трудом удалось определить, что когда-то это были каминные часы. Кто-то выкрасил защитное стекло циферблата, темной краской. Вскрыть часы не получилось. Покинув палату, Алекс дошел до конца коридора. Игровая с надписью «Остерегайся, тигриц» заставила его озадаченно нахмуриться. Все-таки Веронике не приснилось. Здесь были пластиковые стулья и куклы, но, как и на четвертом этаже, игрушки не сидели. Кто-то разломал их на части и разбросал по полу. Между пластиковых рук и ног Тянулся темный след, как если бы кого-то истекающего серой жижей протащили по полу. Алекс нагнулся и поскреб след обломком куклы, но так и не понял, что это такое. Другое крыло, куда вела дверь напротив, было абсолютно пустым, если не считать проржавевших кроватей, потемневших матрасов и редких вещей вроде расчесок и мячиков. Алекс был разочарован. Похоже, Юры тут не было. Правда, в больнице... Еще должен быть подвал, но этот недоумок точно бы туда не пошел. И все таки для очистки совести. Вход в подвал обнаружился не без труда. На первом этаже вниз вели несколько ступенек, которые упирались в стену. Алекс с минуту смотрел на нее, пока не догадался спуститься. Дверь в подвал находилась справа, точно под лестницей, ведущей на второй этаж. Ни за что не увидеть, если не искать специально но эта дверь была заперта. Алекс остановился и долго ее рассматривал. Специальные позы говорили о том, что здесь когда-то был навесной замок, но сейчас он отсутствовал, врезного не было, и все же дверь была заперта. Изнутри другого варианта не оставалось. Он постучал. Гулкий стук унесся вглубь подвала, ответом была мертвая тишина. Алекс вздохнул, потерпев поражение, и вышел обратно на первый этаж. Уже у самого выхода он оглянулся. Стул стоял точно посреди открытого лифта. «Все интереснее и интереснее», — пробормотал Алекс, сбегая по ступенькам крыльца. Отойдя на порядочное расстояние, он посмотрел назад. Из окна третьего этажа выглядывало что-то подозрительно похожее на огромную птицу. После ухода Алекса Вероника уснула. Спала она недолго, но очень крепко, и сна ее не коснулось даже эхо кошмаров. Момент пробуждения был прекрасен, тело набралось сил, и было приятно чувствовать себя отдохнувшей. Вероника съела пару пирожных и позвонила отцу, у него как раз должен быть перерыв на работе. «Привет, что-то случилось?» — проговорил он без особой радости. «Нет, просто я вчера звонила», — соврала Вероника, «а телефон был отключен». «А, разрядился. Я только утром заметил. У тебя все нормально?» «Да, полный порядок». «Вот и отлично. Ладно, мне пора». Он отключился. Веронике стало немного обидно. «А если бы с ней случилось что-то серьезное?» «Хотя, стоп, как раз и случилось. Скорую же вызывали!» и «Экзорциста», — мелькнуло в голове. Вероника улыбнулась. Знал бы отец. Но она захотела самостоятельной жизни, а разряженный телефон с кем не бывает. Да и в рабочее время, понятно, не поболтаешь. Жаловаться не на что. Вероника села за уроки. Даже скучное однотипное задание сегодня заставляли ее тихонько напивать себе под нос. Так здорово было ощущать прилив сил. «Может, и правда», — подумала Вероника, закрывая тетрадь по математике, «вам не было что-то потустороннее?» Она поежилась. Вскоре вернулся Алекс и сразу постучался к ней. «Как самочувствие?» — спросил он. «Отлично! Рад слышать!» Алекс улыбнулся, и сердце Вероники забилось быстрее. Лишь усилием воли она смогла заставить себя снова сосредоточиться на физике. Пока она корпела над заданиями, Алекс наспех перекусил, пошел в свою комнату и заглянул в сумку. Среди небольшого количества одежды и других вещей отыскался туго набитый мешочек, которые он всегда держал при себе и регулярно пополнял. Еще Алекс вытащил армейский нож, чтобы он не мешал в поисках, но поразмыслив, решил взять его с собой. Прихватило разрешение на него, с усмешкой подумав, что вряд ли паранормальные твари потребуют предъявить бумажку. В их наличии Алекс не сомневался, больно уж скверным местом оказалась больница. Оставалось купить по дороге бутылку с водой, заглянуть на минутку к даниэлю, и боевой комплект готов. Перед уходом Алекс снова постучал к Веронике и сообщил. «У меня кое-какие дела, вернусь поздно. Может, даже среди ночи, так что не пугайся». Вероника посмотрела на него с легким подозрением, и Алекс тут же сменил тему. «Я тут думал обо всем этом. Напомни, ты не видела в больнице ничего, связанного с сойками?» «В больнице? Вроде нет. Только в бреду, что дети кричали. А почему ты спрашиваешь?» «Да так. Ладно, учись, не буду мешать». Вероника хотела спросить, куда он все таки собирается, но подумала, что это невежливо. С какой стати ему отчитываться, взрослый, со своей жизнью? С другой стороны, она помнила. Алекс говорил о намерении пойти в больницу, но вряд ли он решит сунуться туда в темноте. Входная дверь закрылась. Вероника тут же запоздала, вспомнила. Сойка появилась в бреду не просто так. О ней было написано в блокноте, который нашелся в куче старых вещей. Блокнот лежал на краю стола под стопкой учебников и тетрадей. Рука сама потянулась к нему. «Роза качалась. Нам нужна Роза. Вот рассказ о Розе. Роза качается и дергает головой. Когда Роза качается, она слышит голоса. Голоса очень важны. Есть плохие голоса и злые, а есть просто важные. Тигрицы ненавидят Розу. Они хотят убить голоса. Мы защищаем Розу». «Нам нужны голоса, и нужна Роза. Если Роза не качается, мы садимся в круг и качаем Розу. Она кричит, потом смеется и снова кричит. Потом начинает слышать. Мы любим Розу и любим ее голоса.» Вероника опасалась, что после такого чтения снова начнет бредить. Однако ничего подобного не случилось. Текст по-прежнему казался жутковатым, но разум оставался чистым и незамутненным. Она нахмурилась и перечитала два предыдущих рассказа про Сойку и Нитку. Записи упорно напоминали о заброшенной больнице. Если блокнот принадлежал одной из пациенток, то это могло бы многое объяснить. Тигрицы, уверенность в возможности полётов сквозь стену, какое-то бормотание, голоса в голове. В конце концов, это была психиатрическая больница. Но как блокнот мог очутиться в квартире? «Предположим, это все-таки записи одной из пациенток», — рассуждала Вероника. «Чем занимались эти дети? Нам нужна сойка, нам нужна нитка, нам нужна роза». Она пролистала все записи. Первые строчки рассказов были примерно одинаковыми. Сначала действие, потом констатировался факт. «Нам нужен парус, нам нужна глина, нам нужен кот. Кто-то явно собирал группу, где каждый участник должен был обладать определенными навыками». Ведь когда выяснилось, что сойки нет, автор указал, что надо найти новую. Но это же дети. Как они вообще до такого додумались? Вероника пересчитала количество рассказов. Сойка, нитка, роза, парус, глина, кот и ор. Семь. Если считать с автором, восемь. Ровно столько, сколько пропало детей. Остальные страницы были исписаны одними и теми же словами. Стена, стена, стена. «Кукла, кукла, кукла», страница полная слово «серые» заставила Веронику вздрогнуть. Про серых говорила девочка в короне. Даже если малышка ей привиделась, не слишком ли много совпадений? Вдруг Вероника вспомнила, это не единственный странный блокнот. Со всеми напастями и переездом она совсем забыла о своей находке. Быстро отыскав альбом с рисунками среди книг и тетрадей, Вероника открыла его и перевернула уже знакомые страницы. Она нервно сглотнула. Ей очень хотелось, чтобы Алекс поскорее вернулся. Когда Алекс подошел к больнице, уже совсем стемнело. Он освещал дорогу фонарем. В ярком луче опустевшее здание казалось еще более мрачным и несущим себе угрозу. Алекс удивился, как у Вероники хватило смелости сюда прийти а у юры совести запереть ее в палате и оставить там одну перепуганную до полусмерти главный вход устрашающий чернел однако алекс сбежал по ступеням и не колеблясь ни секунды вошел в заброшенную больницу он остановился посреди первого этажа и осветил пространство фонарем на вид все было как раньше разбросанные бумаги темные уголки цветных стекол стул посреди лифта алекс прислушался Тишина. Он направился к лестнице и поднялся на второй этаж. Подергал двери. Они оказались по-прежнему заперты. Затем Алекс постоял на третьем, но сначала решил смотреть четвертый. Поднимаясь по ступенькам, он усмехнулся. Не дать не взять ночной сторож. Ходит, следит за порядком, чтобы призраки не бушевали. Правое крыло четвертого этажа встретило его тихими, скребущими звуками. Сперва Алекс подумал, что ему послышалось. Он замер, пытаясь проследить, откуда доносится этот звук. «Похоже, из конца коридора». Сразу вспомнились разбросанные куклы. Вероника утверждала, что во время ее первого визита в больницу игрушки были выстроены в ряд. Значит, потом кто-то разломал баррикаду. Алекс двинулся по коридору, попутно заглядывая в приоткрытые двери. Палаты были пустыми, зато звук становился громче если например скребется животное такого обычно не бывает дойдя до последней двери алекс толкнул ее и осветил помещение скрестись перестали половина кукол по прежнему была разбросана по полу другую часть кто то рассадил на груди сломанной мебели есть здесь кто спросил алекс ему показалось что за башней из старых стульев стоит фигура он сделал пару шагов вперед Несмотря на луч фонаря, силуэт оставался темным. Алекс почувствовал, что подходить и тревожить его не стоит. «Ладно, ухожу», — пробормотал он и вышел из комнаты. Скребущий звук тут же возобновился. Алекс преодолел половину коридора, когда услышал резвый топот, как будто кто-то пронесся на четвереньках этажом ниже. Алекс ускорил шаг и быстро спустился на третий этаж. Он осветил одно крыло, затем второе. Никого не было. Было абсолютно тихо. Тогда Алекс зашел в палату, где была заперта Вероника, уселся на кровать, выключил фонарь и, закрыв глаза, стал ждать. Некоторое время здание было погружено в тишину. Время от времени раздавался какой-нибудь шорох, но Алекс понимал, ничего странного — Во всех домах, а особенно заброшенных, что-то постоянно шуршит. Разница в том, что в заброшенном здании звуки слышны намного лучше. Алекса вспомнился его первый визит в заброшенный дом, а затем и Лукас. Зачем он рассказал о нем Веронике? Если об этом узнает Даниэль, тяжелого разговора не избежать. Алекс этого не хотел. Он предпочитал думать о самом Лукасе, а не о том, что с ним случилось. Даниэль же пытался сделать все наоборот и считал своим долгом при каждом удобном и неудобном случае проговорить все подробности, что, по его представлениям, должно было помочь Алексу. Но не помогало. Это делало все в сотню раз хуже. Алекс встряхнулся. Невеселые мысли прервал громкий скрежет. Это поехал лифт. Алекс открыл глаза и навострил уши. «Нет сомнений, лифт едет с четвертого этажа вниз. Значит, это грузовой». Двери раскрылись на первом этаже, потом снова закрылись, и лифт заскрежетал вновь. Алекс почувствовал, рядом кто-то есть. Он включил фонарь и отшатнулся. Точно перед ним стояла маленькая девочка. На ней было простое белое платьице, на светлых волосах бумажная корона. Напугала до смерти проворчал Алекс, внимательно ее рассматривая, но ничего странного не заметил. Ребенок как ребенок, если бы не обстановка, принял бы за обычную девочку. «Что ты здесь делаешь?» — строго спросила принцесса. Точно с таким же лицом Алекса встречал Даниэль, когда он задерживался после школы. «Во-первых, еще одного кретина. Во-вторых, надеюсь выяснить, что у вас тут происходит. Ты из пропавших детей?» «Мы не пропадали» ответила девочка. Мне сказали, было восемь детей, а потом раз — нету. Мы ушли, потому что захотели. Куда ушли? За стену. Что-то не похоже, что ты сейчас за стеной. За стеной. Ты мне снишься, поэтому тебе кажется, что ты меня видишь. Лифт продолжал ездить. Двери открылись на четвертом этаже и снова закрылись. Кабина двинулась вниз. Тут был парень, сказал Алекс. «С собакой. Знаешь, где он сейчас?» «Знаю. Внизу». «В подвале?» Принцесса мотнула головой. «На втором этаже?» Девочка посмотрела из-под лобья и ничего не сказала. Алекс улыбнулся. «Это ты его заперла?» «Пусть еще спасибо скажет. Его могли схватить серые. Теперь они тут вместо нас. И Сойку могли. Он ее запер. Заслужил». «Сойку? Ты, может, Веронику имеешь в виду?» Лифт открылся на третьем этаже, девочка дернулась и юркнула под кровать. По коридору зацокали каблуки, кто-то вышел из лифта. Алекс прикрыл глаза, дело было плохо, он чувствовал опасность. Но настолько ли плохо, чтобы бежать, не добравшись до второго этажа? Хотя он же проверял, двери закрыты. Можно прийти днем с каким-нибудь инструментом и попробовать их отжать. Однако прошло столько времени... Если парень еще жив, то счет идет на часы, если не на минуты. Тут его осенило. Лифт! Скорее всего, он работал не от электричества. Откуда ему взяться в заброшенном здании? Но ведь работал. Во всяком случае, пока. Цокот Каблуков миновал палату и затих где-то в конце коридора. Алекс осторожно приблизился к выходу и выглянул. Вроде пусто. Он быстро выскользнул из одного крыла и в мгновение ока оказался в другом, точно перед лифтом. Словно по заказу, двери со скрежетом разъехались в сторону. Совпадение выглядело одновременно как добрый знак и как ловушка. Однако времени на раздумье не было. Алекс едва успел осветить кабину, она была пустой и относительно чистой, а двери уже начали закрываться. В последний момент он вскочил в лифт. Фонарь мигнул, и погас. Нашаривать кнопки не пришлось. Лифт поехал сам, правда, наверх. В кабине было абсолютно темно. Справа и слева раздавался неприятный скользящий звук, будто по стенам ползали огромные черви. Поморщившись, Алекс подумал, может, не так уж и плохо, что фонарь погас. Лифт остановился, двери открылись. Темноту прошил луч включившегося фонаря. Алекс напрягся до предела. В коридоре показалась рука. Все, как рассказывала Вероника, тонкая, длинная, сероватая, вся в пятнах и синих прожилках. Алекс достал из кармана прихваченный с собой мешочек, развязал его и бросил на серую руку горсть освещенной соли. Никакой реакции. Более того, к одной уродливой конечности присоединилась вторая и существо начало переносить на них вес, вытягиваясь вперед. Показалась голова, широкая сверху и сужающаяся к низу, отвратительного серого цвета, без какого-либо намека на глаза и нос. Лицо рассекало только огромная зубастая пасть. Она раскрылась, и здание сотряс пронзительный виск. Существо метнулось к Алексу, надеясь успеть проскочить в закрывающиеся двери, Но он уже был готов к новому выпаду. Он схватился за куклу, которую подобрал днем, и резко выставил ее перед собой. Чудовище взвизгнуло и отпрянуло. «Интересно, что сказал бы об этом Даниэль», подумал Алекс, убирая куклу в карман. Двери лифта закрылись, кабина двинулась вниз. На этот раз она миновала третий этаж, проехала еще немного, дернулась и остановилась. Фонарь, раздражающе мигал. «Да чтоб тебя!» — пробормотал Алекс и вдарил кулаком по дверям. С третьего удара лифт открылся. Алекс вышел в коридор. Двери заскрежетали, лифт двинулся вниз, потом хрустнул и затих. Фонарь пришлось выключить. Вне лифта он работал нормально, но удивительное дело, на втором этаже было довольно светло. Лампы не горели, но в глаза била ослепительная белизна. Длинный коридор был абсолютно пустым. Никаких бумажек, склянок, игрушек. Идеальная, неестественная чистота. Словно больница закрыта только на ночь, а утром здесь снова начнется суета. Парадокс, но именно в этом чистом коридоре Алексу стало совсем не по себе. Ему было холодно, в голове помутилось. Снова подумалось о Лукасе. Пытаясь взять себя в руки, он достал бутылку с водой и плеснул в лицо. Немного полегчало. Алекс заглянул в первое помещение. Это был врачебный кабинет. За приоткрытой дверью виднелись стол, стеклянный шкаф с лекарствами и стоящий у стены стул. На стуле сидело непонятное существо. Огромное, длинное и настолько белое, что оно почти сливалось с окружающей обстановкой. На тело была накинута простынь, из-под которой вытягивался костяной хвост, похожий на скелет гигантской змеи. Вместо головы — огромный вытянутый череп с большими провалами пустых глазниц. Когда-то Алексу довелось увидеть останки лошади, и эта полная скорби морда напомнила ему то невеселое зрелище. Он тихонько прошел мимо, сердце билось все быстрее — Алекс много чего повидал, но это было из ряда вон. Его бы меньше поразило какое-нибудь привидение, оживший труп, да хоть сам дьявол, но это... Алекс не мог даже предположить, что за тварь он увидел. От существа не веяло злом, оно как будто целиком состояло из печали и безумия. Однако Алекс сильно сомневался в том, что оно не представляет опасности. Следующая дверь была закрыта на засов. Алекс заглянул в длинное узкое окошко, через которое врачи могли наблюдать за пациентами, и увидел парня с дико встрепанными волосами и абсолютно белым лицом. Его широко раскрытые глаза смотрели в одну точку, явно находящуюся не в этом мире. Алекс тихо сдвинул засов, открыл дверь и переступил порог. В помещении стоял отвратительный запах, всюду валялись какие-то бурые ошметки, журчала вода. В углу маленькая рыжая девочка играла с уродливой головой. На одной ее половине был собачий оскал, другая напоминала искажённое мукой человеческое лицо. «Бу!» — сказала она, глядя на Алекса, и выдрузила голову себе на макушку. Алекс понадеялся, что это произведение сумасшедшего творца а не часть реальной химеры». «Очень страшно», — прошептал он. «Нам надо уходить, ладно?» «Ладно», — также шепотом ответила девочка, сняла голову и знаком велела ей молчать. Алекс готов был поклясться, что видел, как глаз на человеческой половине устало прикрылся. Он подошел к Юре и дернул его за руку, заставляя встать. «А ну, пойдем!» — прошепел он. н не нет пролепетал парень. «Никуда я не... там...» Алекс предпочел не слушать. «Так, а ну, заткнись иди за мной! Издашь хоть звук, и тебе конец, ясно?» Вместо ответа Юра как-то странно закрутил головой. Было понятно, он не в себе. Коротко подумав, Алекс ударил его по шее ребром ладони. Юра сразу обмяк. Алекс перекинул бессознательное тело через плечо и неслышно вышел в коридор. Там по-прежнему было пусто. Лифт не ходил. Оставалось надеяться, что двери на этаж можно открыть изнутри. Проходя мимо кабинета с лошадиным черепом, Алекс был особенно осторожен. В просвете мелькнула тень. Алекс ускорил шаг и почти бегом направился к дверям. Чтобы сдвинуть огромный засов, потребовалось значительное усилие. Ляск разнесся по всему крылу. Алекс толкнул двери, но они не открылись. Услышав за спиной шелест, он оглянулся через свободное плечо. Лошадиный череп медленно выглянул из кабинета. Огромные провалы глазниц уставились прямо на Алекса. В голове помутилось, зазвучали голоса, перед глазами замелькали усиленно подавляемые картины. Заброшенный дом, сгустившийся мрак, лицо на полу, Лукас. Алекса затошнило. Только благодаря натренированной выдержке он не потерял сознание и не позволил себе сойти с ума. Ему удалось собраться и нанести еще один удар по дверям. Алекс навалился на них всем своим весом, что-то хрустнуло, плечо пронзило боль, но двери, наконец, распахнулись.